Глава десятая. Три шоколада. Закрыв кухоньку на замок, я свернула по коридору налево, направляясь к холодильным комнатам. Пока шагала, думала о том, что ягодки-то могли быть отравлены. Но моя оптимистичная и рациональная натура тут же возразила. Слишком много ниточек и свидетельств ведут к шеф-повару, и он бы не стал так рисковать, ибо от моей смерти он ничего не получит, только виселицу вместе со всеми, кто принял участие. Впрочем, прошло уже 10 минут, а никаких симптомов отравления не наступило. Но в следующий раз столь необдуманно поступать не стану. Вскоре я подошла к массивной двери с двумя охранниками по бокам. Войти мог лишь тот, кто значился в специальном списке. «Мисс Браун!» — кивнул мне мужчина постарше и посторонился, пропуская меня вперёд. Когда я побывала первый раз в холодильной, то была в полном восторге от увиденного. Тот, кто это придумал, — гений. Поразительное изобретение. Обширное подземное помещение с двойными стенами, между которыми была проложена овечья шерсть и сухой мох. К внутренней каменной стене крепились массивные ледяные блоки, добытые зимой из горного озера Тихой Луны. Как объяснил Генри, лёд на этом озере промерзал на глубину в три человеческих роста и был необычайно прочным. Транспортировали его только в самые морозные ночи, завернув в шерсть, пропитанную сосновой смолой, и уложив в ящики с опилками. Искусная система желобов отводила талую воду в подземную реку, а вентиляционные шахты, спроектированные Графом и Мирманом, обеспечивали циркуляцию холодного воздуха с северной стороны замка. Глиняные сосуды с древесным углем и солью поглощали лишнюю влагу. Положив корзинку с ягодами на полку в выделенном мне углу, вышла наружу и отправилась к себе. Только голова коснулась подушки, как я вырубилась. В этот раз мне не снились сны о прошлой жизни — Оттого я проснулась раньше времени, бодрой и готовой к свершениям. «Мисс Браун?» — Люси буквально светилась от восторга, когда я вошла на кухню. Девушка стояла около запертой двери в наше рабочее помещение и едва не приплясывала от возбуждения. «Весь дворец говорит только об одном — вы будете готовить для Ее Величества!» «И не просто готовить», — добавила Флоренс, подходя к нам. На ее строгом лице проступила нескрываемая гордость. «Устраивать специальную демонстрацию!» «За двадцать лет службы я не слышала о подобном для простого пекаря». Я кивнула, но была в целом не сильно взволнована. Перегорела. Ведь готовить для грядущего события переговоры с северянами куда большая ответственность, чем просто для придворных, даже если среди них будет сама королева. «Так, Люся, не нервничай», — улыбнулась я девушке, открывая замок. «У нас три дня, этого вполне хватит, чтобы создать нечто поистине исключительное, удивительное». Примерно через час пришёл Генри с официальным постановлением и подробностями предстоящего события. Демонстрация состоится в восточном павильоне в 2 часа пополудни, объяснил он. Это небольшое, но очень элегантное помещение, где королева принимает особо дорогих гостей. Будет присутствовать около 20 человек: её величество, лорд Камергер, леди Элизабет и несколько министров. Есть мысли, как им всем угодить? У меня есть идеи. «Но мне понадобится информация о вкусах королевы», — заметила я. «Конечно», — кивнул Генри. «Её величество предпочитает лёгкие десерты с цитрусовыми нотками, особенно с лимоном. Не любит слишком сладкие и тяжёлые. Любит сливки в кофе». «Тогда я приготовлю особые лимонные клеры с цедрой и тонким акцентом бергамота», — решила я, открыла рот, чтобы продолжить, и так и застыла внезапно осенённая идеей. «Сливки». «Витни, с вами всё в порядке?» сполошился помощник советника. «Да-да», — очнулась я. «Я знаю, как сделать сливки такими, чтобы они поразили её величество и всех её приближённых. Сливки, взбитые с ванилью и сахаром на основе из домашней сгущёнки. Я буду готовить мороженое». Невероятный десерт. Холодный, нежный, тающий во рту и плавящее сердце, приносящий радость. «О, а вы любите интриговать. Я никогда не слышал ни о чём подобном». «Что такое сгущёнка?» — с трудом повторил он и, извиняющийся, улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, хотя внутри испытывала смешанные чувства. Я хотела большего, чем просто десерты. Возможно, когда-нибудь я покажу двору, что умею готовить не только сладости, но и блюда куда сложнее. Просто сейчас важнее было укрепить свою позицию, а не распылять силы в ненужной конфронтации с шеф-поваром. Когда Генри ушёл, мы с девушками принялись планировать. Я решила создать настоящий пир из выпечки, изысканные эклеры, воздушные профитроли и, конечно, мой коронный Наполеон, в оригинальный рецепт которого я внесла свои дополнения, чтобы сделать вкус ярче. «Два дня я буду вас учить тонкостям, станем всё отрабатывать каждый шаг, чтобы не совершить ошибку в день Х», — завершила я свою речь. «Я сейчас напишу все ингредиенты и приступим». Тут в дверь постучали, и мальчик Паш, забавно поклонившись, протараторил. «Мисс Браун, лорд-советник, ожидает вас в своём кабинете». И был таков. «Девочки, принесите пока муку, молоко, яйца, сливки», сказала я Люси и Флоренс и поспешила к дейре. Мужчина по обыкновению сидел за своим шикарным рабочим столом и что-то быстро писал. Услышав звук открываемой двери, он, не поднимая головы, распорядился. «Мисс Уитни, присаживайтесь». Я прошла вперёд и устроилась на краешке обитого бархатом кресла. Сложив руки на коленях, осмотрелась шкафы, уставленные книгами, заваленные свитками, дорогой ковёр на полу, негорящий камин, картина с пейзажем на стене. В широко распахнутые окна беспрепятственно проникал душистый летний ветерок, и игриво теребя занавески. Мой взгляд переместился на мужчину напротив. Высокий лоб, благородные черты, серьёзное и чуточку хмурое выражение лица. Ричард однозначно был красив. И наверняка привлекал внимание каждой женщины. «Благодарю, что прервались и пришли ко мне». Услышала я его глубокий баритон, от неожиданности вздрогнула и не сразу нашлась, что ответить. «Добрый день», — улыбнулась я. «Вам спасибо за предоставленный шанс проявить себя и за веру в мои способности». Собеседник вдруг искренне и широко улыбнулся, продемонстрировав белые ровные зубы и морщинки у глаз. «Я позвал вас, чтобы поговорить не только о ваших талантах». Вспышка веселья была настолько короткой, что я на секунду усомнилась. А не привиделась ли мне эта его чарующая улыбка? На приёме будет присутствовать герцог Сомерсет. Вновь став хмурым, продолжил он. Его светлость — ключевая фигура в Королевском Совете и сильно влияет на решения, принимаемые касательно северных графств. К сожалению, сейчас он настроен скептически к нашим мирным инициативам. «Чем я могу помочь, милорд?» — спросила я, хотя уже догадывалась о направлении разговора. Герцог — большой ценитель шоколада продолжил Дерри. «Если ваши десерты произведут на него особое впечатление, это может смягчить его позицию». «Понимаю», — кивнула я. «Я могу расширить меню и добавить в него ещё одно особое угощение специально для герцога». Советник качнулся вперёд, явно заинтересовавшись. «Что именно?» «Позвольте мне сохранить это в секрете, милорд», — улыбнулась я. «Обещаю, герцог получит кулинарный опыт, которого никогда прежде не испытывал». Ричард изучал меня несколько мгновений своим пронзительным взглядом, затем медленно кивнул. «Хорошо, мисс Браун. Я доверяю вашему таланту». Мы какое-то время, отрываясь, смотрели в глаза друг к другу. Я вдруг ощутила жар, идущий от шеи к щекам. Этот мужчина однозначно меня интриговал и привлекал. Пора уже себе в том признаться. «И ещё кое-что, что вам следует знать». С трудом оторвавшись от моего лица, он посмотрел куда-то поверх моего плеча. На приёме также будет присутствовать сэр Фредерик, главный придворный историк. Он очень консервативен и считает, что женщины не должны занимать значимые позиции в обслуге. Он уже выразил недовольство тем, что королева доверила десерт на грядущем мероприятии провинциальной кондитерши. Я почувствовала, как во мне поднимается волна возмущения, но постаралась внешне остаться невозмутимой. Спасибо за предупреждение, милорд. Я постараюсь не давать сэру Фредерику поводов для критики. «Уверен, ваша работа докажет им всем, что я не ошибаюсь в людях», — с лёгкой улыбкой ответил Дерри. «Однако», — уверенный в себе человек, — впрочем, стоит ли удивляться? Простолюдины в столь молодом возрасте, поднявшиеся настолько высоко, не это ли показатель ума и прозорливости лорда Дерри? Пока шагала к себе на кухню, решила, что для Самерсета приготовлю особый торт из трёх видов шоколада. Соединю в одном десерте тёмный, молочный и белый, создавая разные слои вкуса и текстуры. «Торт из трёх видов шоколада?» — удивлённо переспросила Люси. «Никогда о таком не слышала». «Я тоже», — нахмурилась Флоренс. «Это ваше изобретение, мисс Браун?» «Да, я его сама придумала», — нагло солгала я, поскольку каждый раз упоминать какие-то редкие книги надоело. «Создадим основу из шоколадного бисквита», Пропитаем её ликёром, добавим разные муссы — из горького шоколада, из молочного и из белого. Получится изысканная симфония вкусов. Итак, повторюсь, сегодня и завтра я буду вас учить всем тонкостям сразу на практике. А вечером третьего дня приготовим всё задуманное и отправим в холодильную комнату, чтобы всё стабилизировалось. Торт «Три шоколада» требует около 5-8 часов в холодильнике. Муссы должны полностью застыть, чтобы сохранить форму при разрезании. «Наполеону потребуется больше времени. Мороженое убрать в холод также лучше на ночь, а вот эклеры наполним начинкой за три часа до подачи». И работа закипела. «Сейчас мы будем учиться работать с шоколадом так, как никто в королевстве не умеет», — объявила я, выкладывая на стол разные сорта шоколада. «Забудьте всё, что вы знали о приготовлении сладостей. Мы начинаем с чистого листа». Глаза моих помощниц округлились, когда я показала им технику темперирования шоколада, Процесс, позволяющий ему застывать с идеальным блеском и хрустящей текстурой. Раньше они просто растапливали шоколад и использовали его для глазури, не подозревая о сложной структуре кристаллов какао-масла. «Это волшебство?» — прошептала Люси, наблюдая, как я проверяю температуру шоколада на нижней губе. «Нет, это наука», — улыбнулась я. «Шоколад — капризный материал, требующий точности и терпения». Флоренс оказалась талантливой ученицей. Её руки быстро осваивали новые движения, а ум схватывал принципы на лету. К концу первого дня она уже создавала простые шоколадные украшения, что не могло не радовать меня и делала совершенно счастливой её саму. Второй день я посвятила искусству французской выпечки. «Настоящий Наполеон имеет не менее 30 слоёв», объясняла я, раскатывая тончайшее слоёное тесто. «Секрет в том, чтобы каждый слой масла был равномерным, а тесто складывалось и раскатывалось строго определённым образом». Мы тренировались часами, замешивали, раскатывали, складывали, охлаждали и повторяли процесс снова и снова. Люси расплакалась, когда её пятая попытка снова не удалась, но я не позволила ей отступить. «В кулинарии нет места для слёз», — сказала я твёрдо. «Есть только настойчивость и вера в результат. Ты большая умница. Ты всё сможешь, Люси. Я точно это знаю». «Спасибо», — шмыгнула носом девушка и, умывшись, вернулась к тесту. К вечеру второго дня обе мои помощницы освоили технику приготовления настоящего слоёного теста, заварного крема для эклеров и базовых муссов для торта. И вот настал третий день, канун приёма. К этому времени мои помощницы не только научились новым техникам, но и прониклись в моей философии кулинарии как искусство, требующего точности, терпения и страсти. «Сегодня мы создадим финальные версии всех десертов», объявила я ранним вечером. Всё должно быть готово к ночи, чтобы десерты настоялись и полностью стабилизировались к обеду. Девочки, за работу!